Лова 11. До столицы мы добирались с комфортом. Правда, ехал дольше, чем я рассчитывал. Попутный обоз нашёлся в ближайшей же деревне. Я опасался, что нам откажут, узнав, кто такая Верена, но реальность преподнесла очередной сюрприз. Нас не просто взяли. Старшина каравана, узнав, что опажавал бабр обратень со того с лишним уровня, лично вышел засвидетельствовать почтение и договориться о найме. Оказывается, не только бабры ненавидели тварей хаоса, но и те их на дух не переносили и стремились быстрее убраться как можно дальше от места, где почуяли запах оборотня. Это делало мою спутницу великолепным пугалом, позволяя сократить штат охраны минимум вдвое и сэкономить немало денег. Воодушевленный такой перспективой глава даже предоставил нам жилье в своем вагоне. Назвать телегой двухэтажное сооружение с колесами в мой рост, влекомое двумя флегматичными ящерами, сильно напоминающими землянку, них динозавров, у меня язык бы не повернулся. Однако без подвоха не обошлось. Обрадованный подвернувшейся сделкой обозник не рванул на всех парах в столицу, а наоборот отправился туда кругами, заезжая в каждый посёлок и на каждый хутор, пусть там и стояло три дома. Жаловаться, конечно, мне было грех: везут, кормят, поют, да ещё и кое-какую мелочь подкинули. Но я беспокоился за Borki. Точнее, не за него самого, а за то, что он может подумать обо мне, например, что я подался в бега, или еще чего. Но даже если нет, то мы могли элементарно разменуться, поскольку конкретного места встречи не обговаривали. Я же города не знал чуть более чем полностью. Даже то, что назывался он за крам, услышал случайно. Обычно все так и говорили, столица, в столицу. Кстати, столицу чего, мне было тоже неизвестно. С другой стороны, Борги какой-никакой, а админ, да еще и с задачей наблюдать за мной. Наверняка у него есть возможности и выследить меня, и убедиться, что я выполняю условия задания, то бишь не пользуюсь помощью Калури. А раз так, он отощится сам, когда я появлюсь в городе, и нечего голову греть. Это звучало логично. Вот только дед приучал всё контролировать. Поэтому неопределённость заставляла меня дёргаться, как бы я ни пытался расслабиться и наслаждаться поездкой. Приходилось всё свободное время проводить в медитации. Развитие характеристики Дух магия всё ещё оставалось приоритетным Хотя казалось бы, куда ещё? И так на данный момент она была самой высокой по значению, почти в два раза обгоняя все остальные. Но я никогда не забывал, что это силы заёмные. Уничтожение гримуара наверняка уберёт и бонус к значению, и тогда я останусь без маны, а значит, без своего основного арсенала. Я адекватно оценивал себя как бойца. В рукопашной мне делать нечего. Это я, конечно, собирался исправить. Тем более фехтовальных навыков, доставшихся от Эльфа, хватало. Но даже в этом случае делать Ставку лучше именно на умения Стихийное усиление, бафы и прочее Должно было значительно облегчить жизнь Но и оно требовало энергии Короче, куда ни кинь, всюду клин Хочешь не хочешь, а медитации не избежать И месяц непрерывных занятий дал результат Мало того, что я поднял уровень самого умения До 35, так еще и дух магия выросла на единичку Казалось бы мелочь, но по факту я только сейчас Научился глядеть внутрь себя И взаимодействовать с энергиями тела и медицинами мира в целом. Начав понимать, какой огромный пласт знаний мне еще недоступен. Одновременно с этим прокачался еще один навык – мистицизм, тоже непосредственно влияющий на количество маны и скорость ее восстановления. Его я докачал до 12 единиц. Кстати, со слов Верены, чаще всего им пользовались разные шаманы и прочие заклинатели духов. Для чего он нужен был эльфу, который, если судить по набору навыков, имел архетип стража леса, я разобрался не сразу. Помог, как не странно старшина обоза он бывал в разных местах много и видел и знал по его словам стражи являлись чем-то средним между стрелковым и магическим классом причём магическая составляющая зачастую определялась расой Лесные эльфы предпочитали друидизм. Единение с природой и управление растениями, животные-спутники, причём не привязанные, как это сделал Брунн, а просто дикие, согласившиеся стать партнёрами. Разница вроде небольшая, но на самом деле существенная, как минимум потому, что опыт при таком сотрудничестве считался каждому отдельно. Да и вообще свободы у животного было больше. Выше тяготели к классической магии стихий. Та же шоковая стрела была умением на границе стрелковых навыков и стихии молнии. электричество по-нашему. Ну и так далее. Однако везде встречались исключения. Тем более классов как таковых у системы не было. Что хочешь, то и учи, лишь бы уровня навыков хватало. Алгноруль и Эль Аплаторинский, который щедро поделился со мной умениями и навыками, был военным вождём клана Утренней Зари. С одной стороны, это были лесные эльфы. Однако сам вождь использовал не только стихийную магию, но и сильно тяготел к шаманизму. Стрела телепорт тому подтверждение. Это я так перевёл её название, но к классическому теле телепорт... то она имела мало отношение. Перемещение происходило через астрал. Создавался двойник в точке попадания, а затем менялся с пользователем местами. Мистика усиливала подобные умения и навыки, увеличивала урон, уменьшала откаты и так далее. Не сильно, но зато в процентном соотношении. Так что чем сильнее был развит навык и выше требование, тем существеннее бонус. Но это было ещё не всё. С развитием мне стали доступны скиллы, ранее заблокированные из-за низких характеристик. В частности, призыв духов-помощников. Они были подобьем животных партнёров, появлялись на ограниченный период времени и не получали опыта. Силы и время сущест сотвования духа зависели от уровня навыка, но в целом они были слабей партнёров или петов. Зато можно было не париться насчёт их смерти. У Алагнару Улеля таких духов имелось десятка 4. На все случаи жизни, и естественно, все они были животными. Я пока сосредоточился на трёх. Первым выбор пал на медведя. Их у альфа было аж 5 разного вида, даже гигантский соблезубый налицовывал. Однако выбрал я более привычного белого. Может, он и был слишком заметен в лесу, зато являлся настоящей машиной для убийства. Тон на чистой ярости по 20 единиц в силе, выносливости и ловкости, сбежать от такого невозможно. К тому же, зверь умеет плавать, так что и водные монстры не станут для него проблемой. Чего ещё может желать стрелок? Ну или велит, как я Вторым я призвал филина, поскольку разведка была даже важнее, чем наличие танков в группе. Разные орлы и соколы тоже были, но меня пока заботила универсальность животного и лучше, чем сова, никого было не сыскать. Отличное зрение, возможность видеть даже ночью, слух, способный уловить суету мыши под снегом с нескольких сотен метров. Абсолютно бесшумный полёт, мудрость, интеллект и воля почти 15 единиц. Короче, сплошные достоинства. А вот боевые качества немного подка Вначале, по сравнению с тем же Биркутом, имеющим высокие значения силы и ловкости и способным самостоятельно задавить волка. Но для меня это было не так важно. Я и сам мог кого хочешь приголобить пулей в лоб. А вот засечь во время засады бесценно. За время дороги именно с этим духом я больше всего прокачал отношения, то и дело гоняя его на разведку. Третьим был глянувшийся мне местный зверёк, называемый вакар, очень похожий на ласку. Низкие показатели силы и выносливости, зато ловкости почти 30 единиц плюс бонус на урон Умение у ворота, скрытности и смертельного удара. Классический рога, только из мира зверей. Проскользнет в любую щель, легко скроется от погони и нанесет смертельный удар из-под тяжка. Не то чтобы мне на данный момент требовался такой дух, но я смотрел на перспективу. Мало ли в какую передрягу попаду в поисках проклятых гримуаров. Так что лучше пусть будет сейчас, чем потом метаться в поисках. Медведя и Вакара у меня пока получалось призвать всего на 10 минут с откатом в 2 часа. Филин был в моём распоряжении целых 30 минут, потому что его я призывал гораздо чаще и успел прокачать навык аж до 10 единиц. После этого, кстати, мне стало доступно подключение к его органам чувств. Очень удобно для разведки, если нужно самому оценить обстановку. В остальном же я всё ещё находился на том же пятом уровне. Полученные очки развития тратить не стал, рассчитывая сначала прокачать характеристики в гимнасиуме до возможного капа, а уже потом решать, что повышать в первую очередь. Калорию такие у их и радовали, но мне до сих пор было немного не по себе при общении с ней. Даже не из-за того, что она заперта в гримуаре. Просто эта чародейка была гораздо старше, умнее и сильнее меня, и в её похвалах чувствовалась некая неправильность. Не фальшь, а затаённая горечь, и в какой-то степени я её понимал. Зависеть от кого-то, быть в роли просителя, явно не то, чему всю жизнь училась гордая волшебница, необделённая честолюбием. Должность младшего магистра крупного ордена на это прямо на Микала Так что передо мной стояла дилемма: или не обращать на это внимания, или ограничить общение. Последнее было сложно сделать, так чтобы не оскорбить Чередейку. Поэтому приходилось терпеть. Хорошо ещё, что и сама Калория особо не стремилась искать моего общества. И в те моменты, когда я доставал её из кольца, предпочитала поднимать рабочие темы, избегая понебратства и не лезла в душу. Так что довольно быстро мы достигли компромисса. А вот с Вереной у заключённой Чередейки сложились хорошие отношения, и частин я уходил тренироваться вызывать духов на крышу фургона, оставляя женщин наедине с их разговорами. Но все когда-нибудь заканчивается, и через месяц путешествия мы прибыли в столицу. За крам меня не впечатлил. Когда речь заходит о фэнтези, подсознательно ждешь чего-то эдакого. Гигантских стен, на сотни метров возносящихся ввысь статуй размером с колосса Родосского, каких-нибудь чудес типа летающих замков и ангелов, их населяющих, взирающих с небес на людей, копоша ощущихся внизу Однако ничего этого не оказалось. Больше всего город напоминал современную Прагу, которую я видел в передачах по телевизору. Узкие улочки, двухэтажные домики, готические соборы и прочие атрибуты средневековья, включая дворцы и замки, хорошо защищённые от штурма. И при этом всё чисто и ухожено. Помоему, они выливают на головы прохожим, есть уличное освещение, и вообще тут довольно мило. Если бы не бросающиеся в глаза отличия в архитектуре, можно было бы подумать, что мы прошли через ста то я оказалась на земле. Но нет, общий стиль сразу выдавал, что я всё ещё в ином мире. А чтобы вернуться, нужно попотеть. Борги ещё не объявился, и распрощавшись с обозным старшиной, я решил двинуть в одно единственное место, в которое собирался попасть с того самого момента, как оказался в этом мире в гильдию авантюристов. Правда, имелось пара щекотливых моментов. Рекомендательное письмо Дахара лежало у меня в кольце, а вот ещё два, необходимые для вступления, должны были дать родители Сари. Однако, если Синч рассказал старому жрецу, что я погиб, тот мог сообщить им об этом, и как бы меня ни приняли за самозванца, И это ещё полбеды. Также требовалось устроить туда верену и бурки. Если за последнего я не волновался, потому как был уверен, что он без мыла влезет в задницу самому дьяволу, то вот бабр-оборотень вызывал серьёзные опасения. Мало того, что у меня просто не было денег на второй взнос, так ещё и оставалось непонятным, как отнесутся в гильдии к желанию 100-уровневого хищника вступить в неё. Обнадеживали лишь слова Бруна о том, что в целом бобры-оборотни считаются разумными и к ним относятся так же, как и к другим расам. Но слышать от кого-то одно, а вот как оно в действительности другое. Путь к зданию гильдии нам подсказал первый же стражник. Оно стояло в самом центре города, выходя одним из фасадов на главную площадь, но по сути занимало целый квартал. Основное трёхэтажное здание, украшенное парой башенок с часами, соединялось с другими домами крытыми арочными переходами. Их назначение мне было пока неизвестно. Однако откуда-то из глубины квартала доносился стук молота по наковальне. Похоже, кроме заказов тут можно было получить и вполне материальную помощь в виде ремонта доспехов и оружия, а может даже и снять комнату. Но для этого сначала требовалось стать членом гильдии. Толкнув толстую двустворчатую дверь, под лаконичной, но внушающей уважение монументальностью вывеской, я оказался в просторном зале. И тут меня накрыло Множество аниме, где гильдии наёмников или авантюристов показывали, как этакую смесь трактира и администрации оказались полностью правдивыми, разве что барная стойка и клерки находились по разные стороны помещения. Однако всё пространство было заполнено столами, за которыми сидели группы разношёрсно одетой публики. Обилие колющих режущих железяк на метр площади просто зашкаливало, а от разнообразия раз ребило в глазах. Кого тут только не было. Эльфы всех видов и расцветок, уже знакомые мне кошки-люди и гарры, орки как с зелёной кожей, так и с красной, а также множество и похожих на людей, и вовсе отличных, вроде летающих в воздухе мозгов со щупальцами существ. Что-то похожее я видел в компьютерных играх, но в реальности впечатление было в разы сильнее. В углу обнаружилась забавная компания Из трехметрового тролля И слегка возвышающегося над ним Горного гиганта с окаменевшей кожей У них прямо на столе Сидела еще пара персонажей Фея с крыльями бабочки Практически целиком залезшая в кружку с пивом И некто похожий на вставшую на задние лапы Лису Фенек Эдакий мастер Шиву из кунг-фу панды Только в отличие от того Этот имел пиратскую повязку на глазу И был обряжен в кожаный костюм На котором крепились десятки метательных ножей. Короче, народ подобрался весьма колоритный, и все как один обернулись на звон колокольчика, закреплённого на двери. Надо сказать, мы с Вереной не сильно выбивались из общего стиля присутствующих, то бишь какофонии цветов, фасонов и оттенков. Я в штанах от горки, берцах и тельняшке с модульной разгрузкой и рюкзаком за плечами, увешанный ножами и с рогаткой на боку, и обортянь в моей куртке на голое тело, меньше всего походили на беспошенных горожан, случайно перепутавших дверь. Так что вопреки моим опасениям, никто из сторожилов задирать нас не стал, и мы беспрепятственно дошли до администрации. За стойкой сидели три молодых девушки: одна эльфийка и два человека. Вот уж кто был сама невозмутимость. Причём оделись девицы по деловому: простые юбки в пол, белые блузки с длинными рукавами, жилетки и платки, повязанные на шею. Вместо бейджиков у каждой был доступен идентификатор. Эльфийку звали Эзелин. Она имела 23-й уровень и занимала должность старшего администратора. Человеческие девушки Сона и Белло значились под скромными 17 и 19 уровнями. Да и должности у них были пониже. Блондинка Сона администратор, а рыженькая Белло всего лишь стажёр. Добро пожаловать в Закрамское отделение гильдии авантюристов. Поприветствовала нас Азелин. Чем мы можем вам помочь? Хотите оставить заказ? Скорее наоборот. Я поматал головой. Мы хотели бы вступить в гильдию. Вы же принимаете новых сотрудников? Да, конечно, на лице Эльфийки появилась дежурная улыбка. Однако должна предупредить, что для вступления вам требуется поручительство двух действующих членов для каждого. К сожалению, данное правило обойти невозможно. Также необходимо внести вступительный взнос в размере 500 золотых. Когда я узнал от Дахара об этих условиях, сильно удивился. Для чего наёмников, а по сути именно ими были авантюристы или игроки и герои, называй как хочешь, оттеивать случайных людей? А ведь именно для этого были введены данные правила. Деревенский пацан, сбежавший из дома, уже не мог прийти сюда, стать одним из них и сдохнуть на первом же задании. Но, на мой взгляд, именно так она и должна была работать, утилизируя излишки пассионариев, как бы цинично это ни звучало. Однако старый жрец имел другую точку зрения, и в ней тоже имелась своя логика. Мой подход ввел к большим потерям, чего правители позволить себе не могли. Если молодежь будет гибнуть в попытках стать авантюристами, кому тогда работать на полях? И станут ли те, кто выживет с защитниками порядка, или будут заботиться только о своей шкуре и кармане? А ведь так и до хаоса рукой подать. Уж он всегда готов помочь стать секретарем. сильнее. Существующая же система позволяла отсеять случайных людей, оставив лишь самых упорных, готовых ради своей цели терпеть лишения и невзгоды. Кроме того, она буквально заставляла новичков прибиваться к существующим командам Где парню из деревни взять денег на взнос и занятия в гимнасиуме? Он может только стать мальчиком на пробегушках у боевой группы. Год-два поработать, при этом усердно тренируясь, а затем вступить в гильдию и превратиться в полноправного члена команды. Это имело смысл. Вместо кучи одиночек получалась группа команд, регулярно получающих пополнение из гимнасиума, в котором как раз и работали пожилые авантюристы, ушедшие на покой. В целом это повышало качество новичков и понижало их смертность, а заодно позволяло успешнее против стоять хаосу, не задействуя большие массы людей. К тому же, не дело лезть со своим уставом в чужой монастырь. Система приёма давно сложилась, успешно работала, а для тех, кто не хотел терять 2 года, всегда находилась лазейка. Как обычно, деньги и связи решали всё. Я и не собирался нарушать какие-либо правила, сказал я и постарался улыбнуться как можно более располагающе, всем видом показывая, какой я законопослушный. Однако так получилось, что мы немного размянулись с поручителями, точнее, они не в курсе, что мы прибыли в столицу. Подскажите, есть ли возможность передать им сообщение? Конечно, назовите мне их имена, и я тут же отправлю весть через систему. А, видимо, её удивление девица добавила. Членам гильдии доступны групповые и общие чаты, а также рассылка оповещений от администрации. «Лана и Гарир. Группа Небесная Ласточка. Я отметил про себя, что слишком мало знаю об этом мире, и когда-нибудь это может выйти боком. Скажите, что от Дахара прибыл Лекс Велит. Это все? Тогда присаживайтесь», — эльфийка указала на ближайший пустой стол. Данная команда не на задании, но сегодня ещё не заходила, так что, возможно, придётся немного подождать. Можете пока пообедать. У нас хорошая кухня. Я кивнул благодаря за всё и потянул за собой Верену, едва не уснувшую на стойке, пока мы общались с администраторшей. Стоило нам усесться, как тут же подскочила ещё одна девушка. На этот раз явно из гномов или дворфов, и приняла у нас заказ. Кстати, бороды у неё не было, да и вообще официантка оказалась весьма миловидной, хоть и на мой взгляд, широковатой в кости. Зато монументальный бюст, с трудом умещающийся в тугое лиф-платье, компенсировал любые недостатки фигуры. Меню внушало, но половины блюд я не знал, так что решил не рисковать, заказав жаренное мясо с чем-то напоминающим картошку. Этот овощ я уже ел у Дахара, да и в кольце у меня лежал некоторый его запас, приготовленный в разном виде. Верений взял то же самое, но без гарнира. Оборытень в образе человека была вполне съедна, но всё же предпочитала мяса в разном виде. Однако пообедать нам было не суждено. Лекс Разрывающие перепонки в ухополь заставило авантюристов разом схватиться за оружие. Но его источник этого даже не заметил, повиснув у меня на шее и оглушая визгом: "Ты живой? Я знала, знала, знала!" Сари, пытаясь спасти барабанные перепонки от повреждений, я попытался сбить накал страстей, но безуспешно. Откуда ты здесь? Когда Зигат вернулся и рассказал, что ты разворошил Азовский муравейник и не успел сбежать, я не поверила и уговорила деду отвести меня в гимназию прямо сейчас. Нако даже не думала сбавлять обороты. Я ни секунды не сомневалась, что ты жив, чувствовала, что придёшь сюда. Я ведь молодец, да? Да, да, да. И теперь буду следить, чтобы ты больше никуда не вляпался. Всё-всё тебе расскажу, а то ты же у нас тут как младенец, ничего не знаешь. Так, ну-ка, цыц. Пришлось рыкнуть, а то ещё немного и моя репутация была бы в топтана так глубоко, что никакие шахтёры бы потом не откопали. Уж кому и нужна нянька, так это тебе, чтобы отгонять всяких там. А муравейник я не трогал. Это Синч меня подставил и мост сжёг, чтобы я спастись не смог. Он и штуку задолжал, вот и рассчитался таким образом. Это правда? В разговор вмешался один из двух кошкалюдов, судя по всему, отец Сари, до этого момента стоящий чуть в сторонке и наблюдающий за спектаклем. Ты точно в этом уверен? Могу поклясться системой. Я пожал плечами, затем сумел-таки оторвать от себя нёку, поставить на пол и осмотреться, сразу же поняв, почему в зале стоит гробовая тишина, и половина авантюристов явно или скрыто целятся в нашу компанию. Верена, стань обратно человеком, пожалуйста. Это друзья. Помнишь, я рассказывал? Это он, твоя самка. Уберетянь до этого момента напряжённая и готовая к прыжку, тут же расслабилась, обернулась и принялась натягивать куртку. Её он тоже заберём. Лекс, а кто это? Тут же влезла Сари. И куда ты собрался? Так, предлагаю всем успокоиться, сесть и поговорить. Я хлопнул рукой по столу, останавливая дальнейшие расспросы. Я расскажу, что со мной случилось за этот месяц и чем собираюсь заниматься дальше. Заодно и познакомимся. Родители Сари звали Вану и Зар. Неко уже 2 недели жила у них, и за это время получила 7-й уровень. Сами же кошка-люди могли похвастаться 43-м и 49-м соответственно. Они уже подобрали дочери наставника, а также определились с классом, ну или точнее с архетипом и направлением развития. Значит, ты теперь маг ветра и молнии? спросил я у сверкающей глазами девушки. И даже колдовать умеешь? Ага. Ушки кошки девочки аж задрожали от восторга. Представляешь, я уже целых 3 заклинания выучила. Она гордо продемонстрировала мне свой гримуар. Он выглядел богаче, чем тот, в котором ютилась Калурия, и гораздо симпатичнее. Также на бедре у Сари висел небольшой боевой жезл, который при желании можно было использовать в качестве булавы. «Правда, мать пригрозила забрать его, после того, как молодая Неко в лицах показала свою первую охоту на крыс, так размахивая довольно тяжелой палкой, что чуть не зарядила по макушке дварфу за соседним столиком. «Сам же я выдал сильно урезанную версию своих приключений, рассказав о задании от системы, но умолчав о калории. Честно говоря, я бы и этого не упоминал, по крайней мере не здесь, где любой мог подслушать, но мне все еще требовалась помощь, чтобы зарегистрироваться в гильдии, да и с Вереной тоже надо было что-то делать». С одной стороны, никто не запрещал принимать в команду тех, кто не являлся авантюристом, с другой это было чревато многими проблемами. Как намекнули родители Сари вплоть до тюремного заключения, а то и казни, если этот самый кто-то погиб в данже. Ну и всеобщее общественное порицание вдобавок. Понятное дело, что Саре тут же вызвалось помогать. Честно говоря, этого момента я и боялся с той самой минуты, как увидел ее в здании гильдии. Я и сам-то шел в неизвестность с непонятными шансами на победу. А тащить туда мелкую девчонку, пусть она и считалась по местным законам, совершеннолетней, мне хотелось меньше всего. Кроме того, существовал нехилый такой шанс, что ее родители просто пошлют меня лесом, чтобы сберечь дочь. А это чревато потерей времени. И пусть мне особо спешить некуда, все же каждый потерянный девчонок День затруднял возвращение домой. Кто знает, что изменится на земле, пока я буду тут гулять. Оставаться на совсем? Если честно, мне реально не хватало удобств цивилизации. Начиная с интернета, заканчивая мягким пипифаксом Прожить жизнь в средневековье, зная, что где-то есть теплые сортиры, компьютеры и ракеты, летающие к Луне, морально тяжело Так что я уперся рогом, заявив, что вопрос о включении в группу буду рассматривать только через полгода Если за это время она станет настоящим магом Именно столько я отвел на тренировки и прокачку, чтобы не начинать поиски совсем уж нубом И правильно сделал, судя по одобрительному взгляду Зара. Хоть сама Нака на меня и обиделась. Правда, уже через пару минут болтала, как ни в чём не бывало, но глаза хитро поблескивали. Явно задумала что-то. Однако, вопреки моим опасениям, ничего эдакого с Ари не выкидывать не стало. Ну и слава системе. Мне главное сейчас попасть в гильдию, а остальные проблемы будем решать по мере их поступления. А вот с вступлением сложностей не возникло. Более того, после поручительства Зара Ивану в купе с письмом от Дахара, мне счаст или взнос до 100 монет. К тому же, Кошка-люди порекомендовали хорошего наставника по моему боевому направлению. Вирен уже приняли без каких-либо формальностей, стоило ей лишь продемонстрировать чарлист. Вот что значит сотый уровень. Правда, начинать ей тоже пришлось со свинцового ранга. Всего их было 10, и каждому соответствовал свой металл. Первый свинец, второй олово, третий медь, четвертый бронза, пятый железо, шестой чугун, седьмой сталь, восьмой серебро, девятый золото, десятый платина. Чем выше, тем более сложные задания становились доступны и увеличивался заработок. Родители Сари сейчас были на четвертом, бронзовом. Честно говоря, я смутно представлял, как можно оценить имеющееся у меня задание. То ли девятым золотым, то ли высшим платиновым. Но махать им перед носом администраторше, доказывая, что меня надо срочно повысить, не стал. Это глупо, да и в том, чтобы начать сначала не было ничего зазорного. Как раз сумеем притереться друг к другу. Сама процедура регистрации оказалась весьма простой. Мне нужно было всего лишь дать разрешение на просмотр чар листа и приложить руку к каменной пластинке. Тут же на ней появился список моих основных характеристик и общая информация. Затем уже Эзелин, как старший администратор, что-то делала с пластиной, и мне оставалось лишь нажать да в выскочившем предложении и стать членом гильдии. И тут же высыпал ворох Сообщений. Лексвелит зарегистрирован в Закрамском отделении гильдии авантюристов. Ранг свинец. Доступен базовый набор карт: столица плюс окрестности. Для приобретения расширенной версии обратитесь к администратору. Доступно создание боевой группы. Доступен общий чат гильдии. Радиус 1 км. Доступен чат боевой группы. Доступна рассылка гильдии. Доступны личные сообщения. Обратиться к администратору гильдии. Вам сообщение от авантюриста Борги. Лекс, куда пропал? Как получишь сообщение, двигай в Брукливого мула. Жду тебя там. Есть информация. Последнее обрадовало больше всего. Так что, решив не откладывать в долгий ящик, я поблагодарил кошка-люда в за помощь, договорился о встрече здесь же, только ближе к вечеру, чтобы отпраздновать наше вступление в гильдию, и, взяв на буксир Вирену, уже собравшуюся уснуть за столом, отправился искать фею дворфа. Хотя вроде бы сейчас он должен был выглядеть совсем по-другому. Найти трактир оказалось просто, пусть он и располагался довольно далеко от центра. В карте обнаружилась функция навигатора, правда работала она только с известными местами. Однако брыкливый мул был указан в базовом наборе, полученном в гильдии, как одно из заведений, связанных с ней. Так что уже через 20 минут быстрого шага я толкнул тяжёлые двери под покосившейся вывеской. Первое впечатление было будто я попал в воровской притон. Лица повернувшихся на звон дверного колокольчика людей и не людей выглядели так, что невольно хотелось проверить, на месте ли кошелёк. И неважно, что он лежал в пространственном кольце. Как минимум половина, на мой взгляд, могла стереть его и оттуда. Даже то, что над большинством появились символы гильдий и боевых групп, спокойствия не добавляло. Насколько я понял, тут собирались те, кто шёл путём вора, а в авантюристы принимали и такие заказы тоже. Разве что за прямые заказные убийства не брались, но кто знает, чего там на более высоких рангах. К тому же меня ни то, ни другое не привлекало. Дед учил чужого не брать, и я считал, что взрослый мужик всегда может прокормить себя, не опускаясь до воровства и подлости. Найти борги труда не составило. Его киркой вдышло было слышно на весь трактир. Так что, ухватив Верену за руку, я поволог её на второй этаж, откуда и доносились вопли. Тут тоже стояли столы, но за ними не столько пили, сколько играли. Карты, кости, нечто похожее на шашки или нарды, на любой вкус, и явно на деньги. Судя по стопкам монет возле игроков, Фей тоже резался в кости, громко стуча стаканчиком об стол и подбадривая себя любимой присказкой. И если бы не она, не факт, что я узнал бы старого знакомого в том, кто сидел за столом. Это был, наверное, самый худой дворф, которого я видел в этом мире. Даже мешковатая одежда с широкими рукавами не могла скрыть телосложения. Узкое костистое лицо с короткой бородой едва покрывающей подбородок и длинными усами, заплетёнными в косички. Подошло бы скорее эльфу, но Нос с картошкой говорил, что передо мной часто ровные подгорных жители. Впрочем, самого Фея такой облик ни разу не смущал. Он с азартом тряс стаканчиком, что-то приговаривая, словно заклиная кости на удачу. Ага, волчьи глаза, Кирку мне вдышло. От восторга Борги крепко приложил кулаком по столу, заставив всё стоящее на нём подпрыгнуть. А мне сегодня везёт. Но, к сожалению, должен откланяться, дела не ждут. Ты никуда не пойдёшь, пока я не отыграюсь. Похожий на помойного кота кошка-люд всадил в столешницу кинжал, практически пробив её насквозь. Все знают, что ты шулер, и клянусь, я поймаю тебя на этом и отрежу пальцы. Вот скажи, шмуль, от чего вы всегда за ножи хватаетесь? Казалось, на борге жест нако не произвёл никакого впечатления. Думаешь, от этого ты выглядишь мужчиной? Нет, друг мой, кирку тебе вдышло. Не обманывай себя. Так что можешь пока поплакать, а я пошёл. «А ну стоять!» Взвился из-за стола кошка Люд и тут же отлетел от удара кистенем в морду. Борги же ужом скользнул на свободное место, выпуская из рукавов скрытое до этого момента оружие. Две гирьки на кожаных ремнях, по одной на руку, загудели, размазываясь в круги, словно большие шмели, и точно так же принялись жалить всех, кто кинулся на ловкого дворфа. Он, словно танцуя, окружился среди противников и бил их кистями по разным частям тела, то выбрасывая битки далеко вперёд, то подтягивая их назад и наматывая на кулак. Вооружённая ножами кодла просто не могла к нему подступиться, а бывший фей выстёгивал их по одному, надёжно, но без крови и смертей. В какой-то момент одного из ранее сбитых с ног бандитов окутало золотистое сияние, и он тут же подскочил, будто и не получал до этого сокрушительного удара. К сожалению, Борги в этот момент стоял к нему спиной, чем жулик и воспользовался, едва не насадив дворфа на нож. Но тут в последний момент успел среагировать и увернуться, тут же снова отправив противника на землю ловким ударом в подбородок. "Флана, кырку тебе по ниже спины!" от вопля феи зазвенели бутылки в баре. "Ничего не делай, сам разберусь". Я обернулся, выискивая, к кому дворф обращался. В углу за небольшим столом сидела миловидная блондиночка с посохом жрица в руках и виноватым выражением на покрасневшем личике. Честно говоря, я даже не представлял, какие характеристики нужно иметь, чтобы промазать лечебным заклинанием в союзника и помочь противнику. С такими друзьями и врагов не надо, сами справятся. И что-то подсказывало, что вскоре это станет моей проблемой. Борги продолжил демонстрировать чудеса владения двумя кистями, но, к сожалению, продлилось это недолго. Остальные авантюристы не спешили на помощь Шмулю и его товарищам, а тех всех вместе не набралось и полудюжины. Так что через 5 минут все уже лежали мордами в пол. Когда рухнул последний, дворф осмотрелся, раскланялся с благодарными зрителями, получив жидкие аплодисменты. Сгрёб со стола выигрыш и махнул рукой, чтобы я шёл за ним. Иден, я в третью приватную. Пришли нам выпить и закусить. И запиши на их счёт. Киркуем в дышло. Борги кивнул на поверженных врагов. Раз не хватает ума железа в тракторе не лапать, пусть платят. В фланг идём. Мои худшие подозрения начали оправдываться. Дворв привёл нас в отдельную комнату. Этокая переговорная со скидкой на магическое средневековье. Стол, лавки всё грубо сколоченное, но надёжное, как удар топора. За одной и отполированная сотнями рук и задниц посетителей Следом в дверь скользнула официантка, или скорее подавальщица. Под стать общей обстановке, этакая Брунгильда, легко одной рукой удерживающая поднос с грудой еды и полудюжины кружек с пивом. Дождавшись, пока она расставит всё на столе, Борги смачно шлёпнул её по заду, подмигнул и присосался к ближайшей кружке. Ты сказал, есть информация? Я тоже отхлебнул весьма неплохого пива. Кстати, познакомимся. Это Верена. Она баба Робрати, и теперь с нами. Умеешь ты находить приключения на пятую точку. Дворф с шумом выдохнул, переводя дух. А я лекаря нашёл. Это Флана. Она тифлинг. Надо будет насчёт неё с Калурией переговорить. Будем тренировать как тёмного лекаря. Не лучший выбор для борьбы с нежитью, но что есть? Если ручаешься, пусть так и будет. Я отметил, как девушка вновь покраснела и опустила голову. Давай ближе к теме. Чего накопал? Всё оказалось проще и сложнее одновременно. Борги упёрся в меня взглядом. Остальные книги уже нашли. Только вот добровольно он нам их не отдаст. Ну ты же не думал, что это будет легко. Я подцепил кусок мяса и кинул его в рот. Не отдаст? Возьмём силой.